Глава восемьсот ч е т ы р н а д ц а т Второй том техники пути среди облаков переспросил хаджар. Именно так. Хранитель настолько буднично подметал идеальной чистоты пол, будто только что не сообщил совершенно невероятную информацию. Если именно Хранитель устраивал испытания и с п ы т а н и я шестого и седьмого этажа, то без сомнения. Успел тщательно покопаться в голове хаджара, причем делал он это не по своей прихоти, а чтобы составить одновременно самое сложное, полезное и в то же время посильное испытание для адепта. Но Травис мне ничего не говорил про второй том. Твой предок не мог про него знать. Старик несколько раз провел метлой по одному месту, затем наклонился. поднял что-то незаметное простому глазу и сворчанием убрал в карман простеньких одежд второй том тайна на которой держится могущество нынешнего императора страны драконов хаджар если бы и так не сидел то обязательно плюхнулся бы на пятую точку только недавно он имел разговор с иностранным мастером который на деле оказался посланцем страны драконов При этом, несмотря на их весьма горячую беседу, Хаджар так и не узнал, какую истинную цель преследовал дракон в Дарнасе, зачем его сюда отправили. Уж точно не для того, чтобы забрать с собой талантливого молодого ученика. Лишь немногие из регионов страны драконов были пригодны для жизни повелителей, чьи тела не достигли крепости артефакта уровня земли. А насколько знал хаджар, не все пиковые повелители Дана Тана обладали такими телами. И вот теперь хранитель, буквально походя, сообщает хаджару информацию, которая может стоить жизни не только ему, но и всей школе Святого Неба. Проклятье всему Дана Тану! И что же такого таинственного в простой драконьей технике? – спросил хаджар. Старик продолжал убираться. Казалось, что даже катаклизм вселенского масштаба не заставит его отвлечься от своего дела. Я лишь простой голем, северный ветер. Я знаю только то, что поведал мне мой создатель и то, что хоть раз попадало в стены башни сокровищ. Хаджар уже открыл было рот, а затем осекся. Он схватился за о говорку крепче, чем утопающий за с о л о м и н к у Значит, свиток пути среди звезд появлялся в башне сокровищ? Нет, северный ветер. Знание такой мощи, скорее всего, попросту бы разрушило башню и, пожалуй, половину столицы. Да и ни одна бумага и никакие чернила не смогли бы передать ее смысл. Разрушила, завороженно повторил хаджар. Он слышал старые легенды бардов, которыми те зарабатывали в столице Дарнаса на лишнюю чарку браги. В них рассказывалось о столь могучих техниках, что само их существование могло уничтожить неподготовленных адептов, а сами они, по легендам, хранились в мифических хранилищах и не были написаны, рисованы или н а ч е р т а н ы Как в таком случае передавались знания? Никто не знал, да и легендам не особо верили, хоть и слушали. И кажется, Хаджар получил очередное подтверждение тому, что далеко не все легенды и мифы Дарнаса лишь выдумка и не более. И как тогда вы, достопочтенный хранитель, сможете передать мне эту технику? Разве я говорил, что передам тебе что то? Хаджар задумался. а затем низко поклонился, прошу прощения, достопочтенный хранитель, возможно от волнения я слегка перепутал слова. Старик кивнул, показывая тем самым, что извинения были приняты. Он ведь действительно не обещал отдать технику пути среди звезд, лишь только помочь ее найти. Ну так что, Северный Ветер, ты готов к моему испытанию? испытанию, о котором хаджар понятия не имел, учитывая, что из всех семнадцати теперь, считая его самого, восемнадцати личных учеников лишь шестеро смогли его пройти, при этом надеясь на то, что кот в мешке окажется н е п р е ш и в ы м и неуродливым, ибо седьмой этаж башни сокровищ по сути был бесполезен для хаджара. Техника перемещения шаг белой молнии, которую он выбрал на пятом этаже, заканчивалась здесь, на шестом этаже, состоящее из восьми томов. Она вела к каким-то немыслимым высотам мастерства. Но из всех этих высот в башне сокровищ хранились лишь первых три тома. Они вели на уровень техники небесного уровня. Четвертый и пятый тома. которые доводили технику до уровня императорской, имелись лишь в библиотеке непосредственно императорского рода, а оттуда знания можно было получить лишь по прямому указу лично императора Моргана. Примерно таким способом в свое время пятый том Шага Белой Молнии получил и Орон, да пропадет он в гнилом болоте. Седьмой этаж не мог в таком случае ничего предложить Хаджару. Стоило ли соглашаться на такое целиком и полностью абсурдное предложение? Я согласен, кивнул Хаджар. Ты уверен, Северный Ветер? Старик остановился, облокотился на метлу и посмотрел в глаза Хаджару. Знаешь ли ты, что произошло с теми учениками, что не смогли справиться с моим испытанием седьмого этажа? Нет, все из них искалечили свои энергетические тела до такой степени, что многие шагнули назад по стадии развития. Некоторым пришлось потратить долгие годы, чтобы вернуться к былой силе. Признаться, вряд ли хоть кто-то из них после такой травмы сможет хоть когда-нибудь достигнуть высот на пути развития. И услышав все это, ты все еще согласен? Согласен, с куда большей решимостью, чем раньше, ответил Хаджар. Он так или иначе встретит працсов, если за ближайшие годы не достигнет ступени повелителя. Яд, который ему подсадила сестра эльфийского короля, был все равно как отложенный, но неотвратимый смертный приговор. И одни лишь временные рамки сами по себе уже являлись испытанием невероятной сложности. История почти не знала примеров, когда рыцарь духа меньше, чем за пять лет, достигал ступени повелителя. Лишенным таланта на это требовались века. иным десятилетия. Хаджар же собирался нет, должен был справиться всего за четыре и даже меньше года. И все это не учитывая того, что чтобы стать повелителем, ему нужно было соединить в себе внутреннюю энергию и внешнюю магию, а магией из-за особенностей разделенной надвое души Хаджар пользоваться не мог. Ему оставалось лишь надеяться, что в свитке, пути среди звезд, он найдет хоть какую-нибудь подсказку или лазейку, как ему преодолеть подобные ограничения. Что же, старик развернул метлу черенком вниз и совсем как ректор академии легонько ударил им о мозаику. Небольшие фрагменты некогда единого рисунка пришли в движение. Будто костяшки домино, они начали падать вниз, в о т ь м у Хаджар отшатнулся, но вдруг понял, что стоит прямо посреди бескрайнего мрака. Но что удивительно, несмотря на черный пол, черные стены и потолок, он мог видеть также свободно, как в ясный день. Перед ним стоял хранитель. Теперь с т а р и к о м его язык не позволял назвать. Нет, он все так же держал метлу, был одет в простые одежды и щ е г о л я л слегка н е ч е с а н н о й жидкой бородой, но при этом что-то изменилось внутри него, что-то, что с д е л а л о его с виду таким же могучим, как вся гора ненастий, неприступным, непоколебимым и вечным. Сыграй мне северный ветер, старик протянул хаджару ронгжа. Сыграем мне песню, которую еще никогда не слышал этот мир.